Богдан Александрович Кистиковский. В защиту права интеллигенции и правосознания. Право не может быть поставлено рядом с такими духовными ценностями, как научная истина, нравственное совершенство, личная святость. Значение его более относительно. Его содержание создаётся отчасти изменчивыми экономическими и социальными условиями. Относительность значения права даёт повод некоторым теоретикам определять очень низкую его ценность. Одни видят в праве только этический минимум, другие считают неотъемлемым элементом его принуждение, то есть насилие. Если это так, то нет оснований упрекать нашу интеллигенцию в игнорировании права. Она стремилась к более высокому и безотносительному идеалам, и могла пренебречь на своем пути эту второстепенную ценностью. Но духовная культура состоит не из одних ценных содержаний, а значительную часть ее составляют ценные формальные свойства интеллектуальной и волевой деятельности. А из всех формальных ценностей право как наиболее совершенно развитая и почти конкретно осязаемая форма играет самую важную роль. право в гораздо большей степени дисциплинирует человека, чем логика и методология, или чем систематические упражнения воли. Главное же, в противоположность индивидуальному характеру этих последних дисциплинирующих систем, право по преимуществу социальная система, и при том единственная социально дисциплинирующая система. Социальная дисциплина создается только правом, дисциплинированное общество и общество с развитым правовым порядком тождественные понятия. С этой точки зрения и содержания право выступает в другом освещении. Главное и самое существенное содержание права составляет свобода. Правда, это свобода внешняя, относительная, обусловленная общественной средой. Но внутренняя, более безотносительная, духовная свобода возможно только при существовании свободы внешней, и последняя и самая лучшая школа для первой. Если иметь в виду это всестороннее дисциплинирующее значение права и отдать себя отчёт в том, какую роль оно сыграло в духовном развитии русской интеллигенции, то получатся результаты крайне неутешительные. Русская интеллигенция состоит из людей, которые ни индивидуально, ни социально, ни дисциплинированы, И это находится в связи с тем, что русская интеллигенция никогда не уважала право, никогда не видела в нем ценности. Из всех культурных ценностей право находилось у нее в наибольшем загоне. При таких условиях у нашей интеллигенции не могло создаться и прочного правосознания. Напротив, последнее стоит на крайне низком уровне развития. Глава первая. правосознание нашей интеллигенции могло бы развиваться в связи с разработкой правовых идей в литературе. Такая разработка была бы вместе с тем показателем нашей правовой сознательности. Напряжённая деятельность сознания, неустанная работа мысли в каком-нибудь направлении всегда получает своё выражение в литературе. В ней прежде всего мы должны искать свидетельство о том, каково наше правосознание. Но здесь мы натыкаемся на поразительный факт, В нашей богатой литературе в прошлом нет ни одного трактата, ни одного этюда о праве, которые имели бы общественное значение. Ученые юридические исследования у нас, конечно, были, но они всегда составляли достояние только специалистов. Не они нас интересуют, а литература, приобретшая общественное значение. В ней же не было ничего такого, что способно было бы пробудить правосознание нашей интеллигенции. Можно сказать, что в идейном развитии нашей интеллигенции, поскольку оно отразилось в литературе, не участвовала ни одна правовая идея. И теперь в той совокупности идей, из которой складывается мировоззрение нашей интеллигенции, идея права не играет никакой роли. Литература является именно свидетельницей этого пробела в нашем общественном сознании. как не похоже в этом отношении наше развитие на развитие других цивилизованных народов. У англичан в соответственную эпоху мы видим с одной стороны трактаты Гоббса о гражданине, о государстве Левиафана и Фильмера, о патриархе. С другой — сочинение Мильтона в защиту свободы слова и печати, памфлеты Лильборна и правовые идеи уравнителей Левиллеров. Самая бурная эпоха в истории Англии породила и наиболее крайние противоположности в правовых идеях. Но эти идеи не уничтожили взаимно друг друга, и в своё время был создан сравнительно сносный компромисс, получивший своё литературное выражение в утюдах Локка о правительстве. У французов идейное содержание образованных людей XVIII столетия определялось далеко не одними естественно-научными открытиями, а натура философскими системами. Напротив, большая часть всей совокупности идей, господствовавших в умах французов этого века Просвещения, несомненно, была заимствована из духа законов Монтескьё и общественного договора Руссо. Это были чисто правовые идеи. Даже идея общественного договора, которую в середине XIX столетия неправильно истолковали в социологическом смысле определение генезиса общественной организации, была по преимуществу правовой идеей, устанавливавшей высшую норму для регулирования общественных отношений. В немецком духовном развитии правовые идеи сыграли не меньшую роль. А здесь, к концу 18-го столетия, создалась уже прочная вековая традиция благодаря Альтузии, Пуфендорфу, Тамази и Кристьяну Вольфу. Наконец, в фредконституционную эпоху, которая была вместе с системой эпохой наибольшего расцвета немецкой духовной культуры, право уже признавалось неотъемлемой составной частью этой культуры. Вспомним хотя бы, что три представителя немецкой классической философии Кант, Фихты и Гегель уделили философии права очень видное место в своих системах. В системе Гегеля философия права занимала совершенно исключительное положение. И потому он поспешил ее изложить немедленно после логики или онтологии, между тем, как философия истории, философия искусства и даже философия религии так и остались ненаписанными и были изданы только после его смерти по запискам его слушателей. Философию права культивировали и большинство других немецких философов, как Гербард, Краузе, Фрис и другие. В первой половине XIX столетия философия права была несомненно наиболее часто встречающейся философской книгой в Германии. Но помимо этого уже во втором десятилетии того же столетия возник знаменитый спор между двумя юристами, Тиби и Свини, о призвании нашего времени к законодательству и правоведению. Чистый юридический спор этот имел глубокое культурное значение. Он соинтересовал всё образованное общество Германии, и способствовал более интенсивному пробуждению его правосознания. Если этот спороз знаменовал окончательный упадок идей естественного права, то в то же время он привёл к торжеству новой школы права исторической. Из этой школы вышла такая замечательная книга, как Обычное право Пухты. С ней самым тесным образом связано развитие новой юридической школы. германистов, разрабатывающих и отстаивающих германские институты права в противоположность римскому праву. Один из последователей этой школы, Безлер в своей замечательной книге Народное право и право юристов, оттенил значение народного правосознания ещё больше, чем это сделал Пухта в своём Обычном праве. Ничего аналогичного в развитии нашей интеллигенции нельзя указать. У нас при всех университетах созданы юридические факультеты. Некоторые из них существуют более ста лет. Есть у нас и полдесятка специальных юридических высших учебных заведений. Все это составит на всю Россию около полутора ста юридических кафедр. Но ни один из представителей этих кафедр не дал не только книги, но даже правового этюда, который имел бы широкое общественное значение и повлиял бы на правосознание нашей интеллигенции. В нашей юридической литературе нельзя указать ни одной из статейки, которая выдвинула бы впервые хотя бы такую по существу неглубокую, но все-таки верную правовую идею, как и Еринговская «Борьба за право». Ни Чечерин, ни Соловьев не создали чего-либо значительного в области правовых идей, да и то хорошее, что они дали, оказалось почти бесплодным. Их влияние на нашу интеллигенцию было ничтожно, Меня всего нашли в ней отзвук именно их правовые идеи. В последнее время у нас выдвинуты идеи возрождения естественного права и идеи интуитивного права. Говорить о значении их для нашего общественного развития пока преждевременно. Однако ничто до сих пор не даёт основания предположить, что они будут иметь широкое общественное значение. В самом деле, где у этих идей тут внешний облик, та определённая формула, которые обыкновенно придают идеям эластичности, и помогают их распространению. Где та книга, которая была бы способна пробудить при посредстве этих идей провос сознание нашей интеллигенции, где наш дух законов, наш общественный договор Нам могут сказать, что русский народ вступил чересчур поздно на исторический путь, что нам незачем самостоятельно вырабатывать идеи свободы и прав личности, правового порядка, конституционного государства, что все эти идеи давно высказаны, развиты в деталях, воплощены, и потому нам остается только их заимствовать. Если бы это было даже так, то и тогда мы должны были бы все-таки пережить эти идеи. Недостаточно заимствовать их. Надо было бы в известный момент жизни быть всецело охваченными ими. Как бы ни была сама по себе стара та или другая идея, она для переживающего её впервые всегда нова. Она совершает творческую работу в его сознании, ассимилируясь и притворяясь с другими элементами его. Между тем, правосознание русской интеллигенции никогда не было охвачено всецело идеями прав личности и правового государства. и они не пережиты вполне нашей интеллигенцией. Но это и по существу не так. Нет единых и одних и тех же идей свободы личности и правового строя конституционного государства одинаковых для всех народов и времён. Как нет капитализма или другой хозяйственной или общественной организации одинаковой во всех странах. Все правовые идеи в сознании каждого отдельного народа получают своеобразную окраску и свой собственный оттенок. Глава вторая. Притуплённость правосознания русской интеллигенции и отсутствие интереса к правовым идеям являются результатом нашего застарелого зла отсутствия какого бы то ни было правового порядка в повседневной жизни русского народа. По поводу этого Герцен ещё в начале 50-х годов прошлого века писал: цитата: Пробы необеспеченности, сконе тяготевшая над народом, была для него своего рода школой. Вопиющая несправедливость одной половины его законов научила его ненавидеть и другую. Он подчиняется им как силе. Полное неравенство перед судом убило в нём всякое уважение к законности. Русский, как его бы звали, он не был, обходит или нарушает закон всюду, где это можно сделать безнаказанно. и совершенно так же поступает правительство. Конец цитаты. Да в такую безотрадную характеристику нашей правовой неорганизованности сам Герценъ однако как настоящий русский интеллигент прибавляет. Цитата. Это тяжело и печально сейчас, но для будущего это огромное преимущество. Ибо это показывает, что в России, позади видимого государства не стоит его идеал, государство невидимое. о пофиоз существующего порядка вещей. Конец цитаты. Итак, Энгерц фон предполагает, что в этом коренном недостатке русской общественной жизни заключается известное преимущество. Мысль эта принадлежала не лично ему, а всему кружку людей сороковых годов и главным образом славянофильской группе. Их. В слабости внешних правовых форм и даже в полном отсутствии внешнего правопорядка в русской общественной жизни они усматривали положительную, а не отрицательную сторону. Так Константин Аксаков утверждал, что в то время, как западное человечество двинулось путём внешней правды путём государства, русский народ пошёл путём внутренней правды. Поэтому отношения между народом и государем в России, особенно допетровской, основывались на взаимном доверии и на обоюдном искреннем желании пользы однако предполагал он нам скажут или народ или власть могут изменить друг другу гарантия нужна и на это он отвечал цитата гарантия не нужна гарантия есть зло где нужна она там нет добра пусть лучше разрушится жизнь в которой нет доброго чем стоять с помощью зла конец цитаты Это отрицание необходимости правовых гарантий и даже признание их злом побудило поэта-юмориста Алмазова вложить в уста Оксакова стихотворение, которое начинается следующими стихами. По причинам органическим мы совсем не снабжены здравым смыслом юридическим всем исчадием сатаны. Широки натуры русские, нашей правды идеал не влезает в формы узкие юридических начал. и так далее. В этом стихотворении в несколько утрированной форме, но по существу верной, излагались взгляды оксаков и славянофилов. Было бы ошибочно думать, что игнорирование значения правовых принципов для общественной жизни было особенностью славянофилов. У славянофилов оно выражалось только в более резкой форме, и пигонами их было доводимо до крайности. Например, Константин Николаевич Леонтьев чуть не прославлял русского человека за то, что ему чуждо Вексельная честность западноевропейского буржуа. Но мы знаем, что и Герцен видел некоторое наше преимущество в том, что у нас нет прочного правопорядка, и надо признать общим свойством всей нашей интеллигенции непонимание значения правовых норм для общественной жизни. Глава 3. Основу прочного правопорядка составляет свобода личности, и её неприкосновенность. Казалось бы, у русской интеллигенции было достаточно мотивов проявлять интерес именно к личным нравам. Искони у нас было признано, что всё общественное развитие зависит от того, какое положение занимает личность. Поэтому даже смена общественных направлений у нас характеризуется заменой одной формулы, касающейся личности, другой. Одна за другой у нас выдвигались формулы критически мыслящие сознательной и всесторонне развитой, самосовершенствующейся этической, религиозной и революционной личности. Были и противоположные течения, стремившиеся потопить личность в общественных интересах, объявлявшие личность «контите неглижабль» и отстаивавшие соборную личность. Примечание. Контите неглижабль. Несущественный фактор. Французский. наконец, в последнее время нитшианство, штернарианство и анархизм выдвинули новые лозунги самодавляющей личности, эгоистической личности и сверхличности. Трудно найти более разностороннюю и богатую разработку идеала личности, и можно было бы думать, что, по крайней мере, она является исчерпывающей. Но именно тут мы констатируем величайший пробел, так как наше общественное сознание — никогда не выдвигала идеала правовой личности. Обе стороны этого идеала, личности дисциплинированной правом и устойчивым правопорядком, и личности наделённой всеми правами и свободно пользующейся ими, были чужды сознанию нашей интеллигенции. Целый ряд фактов не оставляет относительно этого никакого сомнения. Духовные вожди русской интеллигенции неоднократно или совершенно игнорировали правовые интересы личности, либо оказывали к ним даже прямую враждебность. Так один из самых выдающихся наших юристов-мыслителей Ковелин уделил очень много внимания вопросу о личности вообще. В своей статье Взгляд на юридический быт Древней Руси, появившейся в современнике ещё в 1847 году, Он первый отметил, что в истории русских правовых институтов личность заслонялась семьёй, общиной, государством и не получила своего правового определения. Затем с конца 60-х годов он занялся вопросами психологии и этики, именно потому, что надеялся найти в теоретическом объяснении соотношения между личностью и обществом средство к правильному решению всех наболевших у нас общественных вопросов. Но это не помешало ему в решительный момент в начале 60-х годов, когда впервые был поднят вопрос о завершении реформ Александра II, проявить невероятное равнодушие к гарантиям личных прав. В 1862 году в своей брошюре, изданной анонимно в Берлине, особенно в переписке, которую он вёл тогда с Герценом, он беспощадно критиковал конституционные проекты, которые выдвигались в то время, дворянскими собраниями. Он считал, что народное представительство будет состоять у нас из дворян и, следовательно, приведет к господству дворянства. Отвергая во имя своих демократических стремлений конституционное государство, он игнорировал, однако, его правовое значение. Для Кавелина, поскольку он высказался в этой переписке, как бы не существует бесспорная с нашей точки зрения истина, что свободы и неприкосновенность личности осуществимы только в конституционном государстве. Так как вообще идея борьбы за права личности была ему тогда совершенно чужда. В 70-е годы это равнодушие к правам личности, переходящее иногда во враждебность, не только усилилось, но и приобрело известное теоретическое оправдание. Лучшим выразителем этой эпохи был, несомненно, Михайловский, который за себя и за свое поколение дал классический по своей определенности и точности ответ на интересующий нас вопрос. Он прямо заявляет, что, цитата, «свобода — великая и соблазнительная вещь. Но мы не хотим свободы, если она, как было в Европе, только увеличит наш вековой долг народу». И прибавляет «свобода». Я твердо знаю, что выразил одну из интимнейших, из душевнейших идей нашего времени. Ту именно, которая придает 70-м годам оригинальную физиономию, ради которой они эти 70-е годы принесли страшные, неисчислимые жертвы. Конец цитаты. В этих словах отрицание правового строя возведено в систему, вполне определенно обоснованную и развитую. Вот как оправдывает Михайловский эту систему. Цитата. Скептически настроенные по отношению к принципу свободы, мы готовы были не домогаться никаких прав для себя, ни привилегий, только об этом и говорить нечего, а самых даже элементарных параграфов того, что в старину называлось естественным правом. Мы были совершенно согласны довольствоваться в юридическом смысле акридами и диким мёдом, И лично претерпевать всякие невзгоды. Конечно, это отречение было, так сказать, платоническое, потому что нам, кроме акрид и дикого мёда, никто ничего и не предлагал. Но я говорю о настроении. Оно именно таково было и доходило до пределов даже маловероятных, о чём в своё время скажет история. Пусть секут. Мужика секут же. Вот как примерно можно выразить это настроение в его крайнем проявлении. Весь это ради одной возможности, в которую мы всю душу клали. Именно возможности непосредственного перехода к лучшему, высшему порядку, минуя среднюю стадию европейского развития, стадию буржуазного государства. Мы верили, что Россия может проложить себе новый исторический путь, особый от европейского. Причём опять-таки, для нас важно не то, было, чтобы это был какой-то национальный путь, а чтобы он был путь хороший. о хорошем мы признавали путь сознательной, практической пригонки национальной физиономии к интересам народа». Конец цитаты. Здесь высказаны основные положения народнического мировоззрения, поскольку оно касалось правовых вопросов. Михайловск и его поколения отказывались от политической свободы и конституционного государства ввиду возможности непосредственного перехода России в К социалистическому строю. Но всё это социологическое построение было основано на полном непонимании природы конституционного государства. Как Кавелин возражал против конституционных проектов, потому что в его время народное представительство в России оказалось бы дворянским, так Михайловский отвергал конституционное государство как буржуазное. Вследствие присущей нашей интеллигенции слабости правового сознания, то ты другое обращали внимание только на социальную природу конституционного государства и не замечали его правового характера хотя сущность его именно в том, что оно прежде всего правовое государство а правовой характер конституционного государства получает наиболее яркое своё выражение в ограждении личности её неприкосновенности и свободе Глава 4. Из трёх главных определений права по содержанию правовых норм, как норм устанавливающих и ограничивающих свободу, школы естественного права и немецкие философы-идеалисты, норм разграничивающих интересы, Геринг, и наконец, нормы создающих компромисс между различными требованиями, Адольф Меркель, Последнее определение заслуживает особенного внимания с социологической точки зрения. Всякий сколько-нибудь важный и новоиздающийся закон в современном конституционном государстве является компромиссом, выработанным различными партиями, выражающими требования тех социальных групп или классов, представителями которых они являются. Само современное государство основано на компромиссе. И конституция каждого отдельного государства есть компромисс, примиряющий различные стремления наиболее влиятельных социальных групп в данном государстве. Поэтому современное государство с социально-экономической точки зрения чаще всего бывает по преимуществу буржуазным, но оно может быть и по преимуществу дворянским. Так, например, Англия до избирательной реформы 1832 года была конституционным государством, в котором господствовало дворянство. А Пруссия, несмотря на 60-летнее существование Конституции, до сих пор больше является дворянским, чем буржуазным государством. Но конституционное государство может быть и по преимуществу рабочим и крестьянским, как это мы видим на примере Новой Зеландии и Норвегии. Наконец, оно может быть лишено определенной классовой окраски, В тех случаях, когда между классами устанавливается равновесие и ни один из существующих классов не получает безусловного перевеса. Но если современное конституционное государство оказывается часто основанным на компромиссе даже по своей социальной организации, то тем более оно является таковым по своей политической и правовой организации. Это и позволяет социалистам, несмотря на принципиальное отрицание конституционного государства как буржуазного, сравнительно легко с ним уживаться и участвовать в парламентской деятельности, пользоваться им как средством. Поэтому и Ковелин и Михайловский были правы, когда предполагали, что конституционное государство в России будет или дворянским, или буржуазным. Но они были неправы, когда выводили отсюда необходимость непремиримой вражды к нему и не допускали его даже как компромисс. На компромисс с конституционным государством идут социалисты всего мира. Однако важнее всего то, что у Кавелин, Михайловские и вся русская интеллигенция, следовавшая за ними, упускали совершенно из вида правовую природу конституционного государства. Если же мы сосредоточим своё внимание на правовой организации конституционного государства, то для выяснения его природы мы должны обратиться к понятию право в его чистом виде, то есть его подлинным содержанием, незаимствованным из экономических и социальных отношений. Тогда недостаточно указывать на то, что право разграничивает интересы или создаёт компромисс между ними. А надо прямо настаивать на том, что право только там, где есть Свобода личности. В этом смысле правовой порядок есть система отношений, при которой все лица данного общества обладают наибольшей свободой деятельности и самоопределения. Но в этом смысле правовой строй нельзя противопоставлять социалистическому строю. Напротив, более углублённое понимание обоих приводит к выводу, что они тесно друг с другом связаны. И социалистический строй с юридической точки зрения есть только более последовательно проведённый правовой строй. С другой стороны, осуществление социалистического строя возможно только тогда, когда все его учреждения получают вполне точную правовую формулировку. При общем божестве правового сознания русской интеллигенции и такие вожди её, как Кавелин и Михайловский, не могли пытаться дать правовое выражение первый для своего демократизма, а второй для социализма. Они отказывались даже отстаивать хотя бы минимум правового порядка. И Ковелин высказывался против конституции, а Михайловский скептически относился к политической свободе. Правда, в конце 70-х годов события заставили передовых народников и самого Михайловского выступить на борьбу за политическую свободу. А эта борьба, к которой народники пришли не путем развития своих идей, а в силу внешних обстоятельств и исторической необходимости, конечно, не могла венчаться успехом. Личный героизм членов партии народной воли не мог искупить основного идейного дефекта не только всего народнического движения, но и всей русской интеллигенции. Наступившая во второй половине 80-х годов реакция была тем мрачней и беспросветнее, что при отсутствии каких бы то ни было правовых основ и гарантий для нормальной общественной жизни, даже интеллигенция не была даже в состоянии вполне отчётливо осознавать всю бездну бесправия русского народа. Не было даже теоретических формул, которые определяли бы это бесправие. только новая волна западничества, хлынувшая в начале 90-х годов вместе с марксизмом, начала немного прояснять правовое сознание русской интеллигенции. Постепенно русская интеллигенция стала усваивать азбучные для европейцев истины, которые в своё время действовали на нашу интеллигенцию как величайшее откровение. Наша интеллигенция наконец поняла, что всякая социальная борьба есть борьба политическая, что политическая свобода есть необходимая предпосылка социалистического строя, что конституционное государство, несмотря на господство в нём буржуазии, предоставляет рабочему классу больше простора для борьбы за свои интересы, что рабочий класс нуждается прежде всего в свободе слова, стачек, собраний и союзов, что борьба за политическую свободу есть Первая и насущнейшая задача всякой социалистической партии и так далее, и так далее. Но можно было ожидать, что наша интеллигенция наконец признает и безотносительную ценность личности и потребует осуществления её прав и неприкосновенности. Но дефекты правосознания нашей интеллигенции не так легко устранимы. Несмотря на школу марксизма пройденную ею, отношение её к праву осталось прежним. Об этом можно судить хотя бы по идеям, господствующим в нашей социал-демократической партии, которая ещё недавно примыкала большинство нашей интеллигенции. В этом отношении особый интерес представляют протоколы так называемого второго очередного съезда Российской социал-демократической рабочей партии, заседавшего в Брюсселе в августе 1903 года и выработавшего программу и устав партии. От первого съезда этой партии, происходившего в Минске в 1898 году, не сохранилось протоколов. Опубликованный же от его имени манифест не был выработан и утверждён на съезде, а составлен Струве по просьбе одного члена Центрального комитета. Таким образом, полный текст протоколов второго очередного съезда РСДРП, изданный в Женеве в 1903 году, представляет первый по времени и потому особенно замечательный памятник мышления по вопросам права и политики определенной части русской интеллигенции, организовавшейся в социал-демократическую партию. Что в этих протоколах мы имеем дело с интеллигентскими мнениями, а не с мнениями членов рабочей партии в точном смысле слова, это засвидетельствовал участник съезда и один из духовных вождей русской социал-демократии того времени, господин Старовер, он же Патресов, В своей статье о кружковом марксизме и об интеллигентской социал-демократии. Мы, конечно, не можем отметить здесь все случаи, когда в ходе прений отдельные участники съезда обнаруживали поразительное отсутствие правового чувства и полное непонимание значения юридической правды. Достаточно указать на то, что даже идейные вожди и руководители партии часто отстаивали положения, противоречившие основным принципам права. Так Плеханов, который более кого бы то ни было способствовал разоблачению народнических иллюзий русской интеллигенции, и за свою 25-летнюю разработку социал-демократических принципов справедливо признается наиболее видным теоретиком партии, выступил на съезде с проповедью относительности всех демократических принципов, равносильное отрицанию сколько бы то ни было устойчивого правового порядка и самого конституционного государства. По его мнению, цитата: "Каждый данный демократический принцип должен быть рассматриваем не сам по себе в своей отвлечённости, а в его отношении к тому принципу, который может быть назван основным принципом демократии, именно к принципу, гласящему, что салюс попули супрема лекс". В переводе на язык революционера это значит, что успех революции высший закон.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 Гипотетически мыслим случай, когда мы, социал-демократы, высказались бы против всеобщего избирательного права. Буржуазия итальянских республик лишала когда-то политических прав лиц, принадлежавших к дворянству. Революционный пролетариат мог бы ограничить политические права высших классов подобно тому, как высшие классы ограничивали когда-то его политические права. О пригодности такой меры можно было бы судить лишь с точки зрения правила «salюс революте лекс» — благо революции закон. И на эту же точку зрения мы должны были бы стать и в вопросе о продолжительности парламентов. Если бы в порыве революционного энтузиазма народ выбрал очень хороший парламент, своего рода «шамх антхувабль», то нам следовало бы стремиться сделать его долгим парламентом. А если бы выборы оказались неудачными, то нам нужно было бы стараться разогнать его не через два года, а если можно, через две недели». Конец цитаты. Провозглашенная в этой речи идея господства силы и захватной власти вместо господства принципов права прямо чудовищна. Даже в среде членов социал-демократического съезда, привыкших преклоняться лишь перед социальными силами, Такая постановка вопроса вызвала оппозицию. Очевидцы передают, что после этой речи из среды группы бундистов, представителей более близких к западу социальных элементов, послышались его возгласы: "Не лишит ли товарищ Плеханов буржуазии свободы слова и неприкосновенности личности?" Но эти возгласы, как исходившие не от очередных ораторов, не занесены в протокол. Мадна как честь русской интеллигенции надо заметить, что и ораторы, стоявшие на очереди, принадлежавшие правда к оппозиционному меньшинству на съезде, заявили протест против слов Плеханова. Член съезда Егоров заметил, что цитата: "Законы войны одни, а законы конституции другие", и Плеханов не принял во внимание, что социал-демократы составляют свою программу на случай конституции. Конец цитаты. Другой член съезда Гольдблат нашёл слова Плеханова цитата подражанием буржуазной тактики. Если быть последовательным, то исходя из слов Плеханова, требование всеобщего избирательного права надо вычеркнуть из социал-демократической программы. Конец цитаты. Как бы то ни было, вышеприведённая речь Плеханова несомненно является показателем крайне низкого уровня правовое сознание всей нашей интеллигенции. Понятно, что с таким уровнем правосознания русская интеллигенция в освободительную эпоху не была в состоянии практически осуществлять даже элементарные права личности свободу слова и собраний. На наших митингах свободой слова пользовались только ораторы, угодные большинству. Все несогласные мыслящие заглушались криками и свистками. восгласими довольно иногда даже физическим воздействием. Устройство митингов превратилось в привилегию небольших групп, и потому они утратили большую часть своего значения и ценности, так что в конце концов ими мало дорожили. Ясно, что из привилегии малочисленных групп устраивать митинги и пользоваться на них свободой слова не могла родиться действительная свобода публичного обсуждения политических вопросов. Без нее возникла только другая привилегия противоположных общественных групп получать иногда разрешение устраивать собрания. О божеству нашего правосознания, объяснейцы поразительное бесплодие наших революционных годов в правовом отношении. В эти годы русская интеллигенция проявила полное непонимание правотворческого процесса. Она даже не знала той основной истины, что старое право Не, может быть, просто отменено, так как отмена его имеет силу только тогда, когда оно заменяется новым правом. Напротив, простая отмена старого права ведёт лишь к тому, что временно оно как бы не действует, но зато потом восстанавливается во всей силе. Особенно определённо это сказалось в проведении явочным порядком свободы собраний. Наша интеллигенция оказалась неспособной создать немедленно для этой свободы известные правовые формы. Отсутствие каких-бы-то не было форум для собраний, хотели даже возвести в закон, как это видно из чрезвычайно характерных дебатов в первой государственной думе, посвящённых законопроекту о свободе собраний. По поводу этих дебатов один из членов первой государственной думы, выдающийся юрист, совершенно справедливо замечает, что цитата одну голое провозглашение свободы собраний на практике привело бы к тому, что граждане стали бы сами выставать в известных случаях против злоупотреблений этой свободой. Не как бы не были несовершенны органы исполнительной власти, во всяком случае безопаснее, вернее, поручить им дело защиты граждан от этих злоупотреблений, чем оставить это на произвёл частной саморасправы. Конец цитаты. По его наблюдениям, цитата: те самые лица, которые стояли в теории за такое невмешательство должностных лиц, на практике горикассетовали и делали запросы министрам по поводу бездействия власти каждый раз, как власть отказывалась действовать для защиты свободы и жизни отдельных лиц. Это была прямая непоследовательность, прибавляет он, объяснявшееся недостатком юридических сведений. Конец цитаты. Теперь мы дожили до того, что даже в Государственной Думе III созыва не существует полной и равной для всех свободы слова, так как свобода при обсуждении одних и тех же вопросов не одинакова для господствующей партии и оппозиции. Это тем более печально, что народное представительство независимо от своего состава должно отражать по крайней мере правовую совесть всего народа, как минимум его этической совести. Глава 5. Правосознание всякого народа всегда отражается в его способности создавать организации и вырабатывать для них известные формы. Организации их формы невозможны без правовых норм, регулирующих их И потому возникновение организаций необходимо сопровождается разработкой этих норм. Русский народ в целом не лишён организаторских талантов. Ему несомненно присущи тяготения даже к особенно интенсивным формам организации. Об этом достаточно свидетельствуют его стремления к общинному быту, его земельная община, его артели и тому подобное. Жизнестроение этих организаций определяется внутренним сознанием о праве и неправе, живущим в народной душе. Этот по преимуществу внутренний характер правосознания русского народа был причиной ошибочного взгляда на отношение нашего народа к праву. Он дал повод сперва славянофилам, а затем народникам предполагать, что русскому народу чужды юридические начала. что руководство есть только своим внутренним сознанием, он действует исключительно по этическим побуждениям. Конечно, нормы права и нормы нравственности в сознании русского народа недостаточно дифференцированы и живут в слитном состоянии. Но именно тут интеллигенции должна была бы прийти на помощь народу и способствовать как окончательному дифференцированию норм права, так и дальнейшему их систематическому развитию. Только тогда народническая интеллигенция смогла бы осуществить поставленную ею себе задачу способствовать развитию общинных начал и пересозданию их в более высокие формы общественного быта, приближающиеся к социалистическому строю. Ложная исходная точка зрения, предположение, что сознание нашего народа ориентировано исключительно этически, помешала осуществлению этой задачи, и привело интеллигентские надежды к крушению. На одной этике нельзя построить конкретных общественных форм. Такое стремление противоестественно. Оно ведет к унижению и дискредитированию этики и к окончательному притуплению правового сознания. Всякая общественная организация нуждается в правовых нормах. То есть в правилах, регулирующих не внутреннее поведение людей, что составляет задачу этики, а их поведение внешнее. Определяя внешнее поведение, правовые нормы однако сами не являются чем-то внешним. Так как они живут прежде всего в нашем сознании, являются такими же внутренними элементами нашего духа, как и этические нормы. Только будучи выраженными в статьях законов или применёнными в жизни, они приобретают и внешнее существование. Между тем, игнорируя все внутреннее или, как теперь выражаются, интуитивное право, наша интеллигенция считала правом только те внешние и безжизненные нормы, которые так легко укладываются в статьи и параграфы писаного закона или какого-нибудь устава. Чрезвычайно характерно, что наряду со стремлением построить сложные общественные формы исключительно на этических принципах, Наша интеллигенция в своих организациях обнаруживает поразительное пристрастие к формальным правилам и подробной регламентации. В этом случае она проявляет особенную веру в статьи, параграфы организационных уставов. Явление это, могущее показаться непонятным противоречием, объясняется именно тем, что в правовой норме наша интеллигенция видит не правовое убеждение, а лишь правила, получившие внешнее выражение. А здесь мы имеем одно из типичнейших проявлений низкого уровня правосознания. Как известно, тенденция к подробной регламентации и регулированию всех общественных отношений статьями писанных законов присуща полицейскому государству, и она составляет отличительный признак его в противоположность государству правовому. Можно сказать, что правосознание нашей интеллигенции и находится на стадии развития, соответствующей формам полицейской государственности. Все типичные черты последние отражаются на склонностях нашей интеллигенции к формализму и бюрократизму. Русскую бюрократию обыкновенно противопоставляют русской интеллигенции, и это в известном смысле правильно, но при этом противопоставлении может возникнуть целый ряд вопросов. Так лж чушь, чушь, мир интеллигенции, мир у бюрократии. Если наша бюрократия отпрыск нашей же интеллигенции, не питается ли она соками из неё? Не лежит ли наконец на нашей интеллигенции вина в том, что у нас образовалась такая могущественная бюрократия? Одну, впрочем, несомненно. Наша интеллигенция всецело проникнута своим интеллигентским бюрократизмом. Этот бюрократизм проявляется во всех организациях нашей интеллигенции, и особенно в её политических партиях. Наши партийные организации возникли ещё в дореволюционную эпоху. К ним примыкали люди, искренние в своих идеальных стремлениях, свободные от всяких предрассудков и жертвувшие очень многим. Казалось бы, Эти люди могли воплотить в своих свободных организациях хоть часть тех идеалов, к которым они стремились. Но вместо этого мы видим только рабское подражание уродливым порядкам, характеризующим государственную жизнь России. Возьмём хотя бы ту же социал-демократическую партию. На втором очередном съезде её, как уже упомянуто, был выработан устав партии. Значение устава для частного союза соответствует значению конституции для государства. Тот или иной устав, как бы определяет республиканский или монархический строй партии. Он придаёт аристократический или демократический характер её центральным учреждениям и устанавливает права отдельных членов по отношению ко всей партии. А можно было бы думать, что устав партии, состоящей из убеждённых республиканцев, обеспечивает ее членам хоть минимальные гарантии свободы личности и правового строя. Но, по-видимому, свободное самоопределение личности и республиканский строй для представителей нашей интеллигенции есть мелочь, которая не заслуживает внимания. По крайней мере, она не заслуживает внимания тогда, когда требуется не провозглашение этих принципов в программах, а осуществление их в повседневной жизни. в принятом на съезде уставе социал-демократической партии мне всего осуществлялись какие бы то ни было свободные учреждения. Вот как охарактеризовал этот устав Мартов, лидер группы членов съезда, оставшихся в меньшинстве. Цитата. Вместе с большинством старой редакции газеты Искра я думал, что съезд положит конец одному положению внутри партии, и введет в ней нормальный порядок. В действительности осадное положение с исключительными законами против отдельных групп продолжено и даже обострено. Конец цитаты. Но эта характеристика нисколько не смутила руководителя большинства Ленина, настоявшего на принятии устава с осадным положением. Цитата. «Меня нисколько не пугают, — сказал он, — Страшные слова об осадном положении, об исключительных законах против отдельных лиц и групп и тому подобное. По отношению к неустойчивым и шатким элементам мы не только можем, мы и обязаны создавать осадное положение. И весь наш устав партии, весь наш утвержденный отныне съездом централизм, есть не что иное, как осадное положение, для столь многочисленных источников политической расплывчатости. Против расплывчатости именно и нужны особые, хотя бы и исключительные законы. И сделанный съездом Шах правильно наметил политическое направление, создав прочной базис для таких законов и таких мер. Конец цитаты. Но если партия, состоящая из интеллигентных республиканцев, Не может обходиться у нас без осадного положения и исключительных законов. То становится понятным, почему Россия до сих пор ещё управляется при помощи чрезвычайной охраны и военного положения. Для характеристики правовых понятий, господствующих среди нашей радикальной интеллигенции, надо указать на то, что устав с осадным положением в партии был принят большинством всего двух голосов. Таким образом, был нарушен основной правовой принцип, что устав общества, как и конституции, утверждаются на особых основаниях, квалифицированным большинством. Руководитель большинства на съезде не пошёл на компромисс даже тогда, когда для всех стало ясно, что принятие устава с осадным положением приведёт к расколу в партии. Почему создавшееся положение безусловно обязывало к компромиссу. В результате действительно возник раскол между большевиками и меньшевиками. Но интереснее всего то, что принятый устав партии, который послужил причиной раскола, оказался совершенно негодным на практике. Поэтому менее чем через 2 года, в 1905 году на так называемом третьем очередном съезде, состоявшем из одних большевиков, Меньшевики ушли с него, заявив протест против самого способа представительства на нём. Устав 1903 года был отменён, а вместо него был выработан новый партийный устав, приемлемый для меньшевиков. Однако это уже не привело к объединению партии. Разойдясь первоначально по вопросам организационным, меньшевики и большевики довели затем свою вражду до крайних пределов, распространив её на все вопросы тактики. Здесь уже начали действовать социально-психологические законы, приводящие к тому, что раз возникшие розни и противоречия между людьми в силу присущих им внутренних свойств постоянно углубляются и расширяются. Правда, лицо с сильно развитым сознанием должно во правовом отношении могут подавить эти социально-психологические эмоции и не дать им развиться. Но на это способны только те люди, которые вполне отчетливо сознают, что всякая организация и вообще всякая общественная жизнь основана на компромиссе. Наша интеллигенция, конечно, на это не способна, так как она еще не настолько выработала свое правовое сознание, чтобы открыто признавать необходимость компромиссов. У нас, у людей принципиальных, последние всегда носят скрытый характер и основываются исключительно на личных отношениях. Вера во всемогущество уставов и в силу принудительных правил нисколько не является чертой, свойственной лишь одним русским социал-демократам. В них сказались язвы всей нашей интеллигенции. Во всех наших партиях отсутствует истинно живое, и деятельное правосознание. Мы могли бы привести аналогичные примеры из жизни другой нашей социалистической партии, социалистов-революционеров или наших либеральных организаций, например, П союза освобождения. Но, к сожалению, должны отказаться от этого грамоского аппарата фактов. Обратим внимание лишь на одну в высшей степени характерную черту наших партийных организаций. Нигде не говорят так много о партийной дисциплине, как у нас. Во всех партиях, на всех съездах ведутся нескончаемые рассуждения о требованиях, предписываемых дисциплиной. Конечно, многие сложно объяснять это тем, что открытые организации для нас дело новое, и в таком объяснении есть доля истины. Но это не вся и не главная истина. Наиболее существенная причина этого явления заключается в том, что наши интеллигенции чужды те правовые убеждения, которые дисциплинировали бы ее внутренне. Мы нуждаемся в дисциплине внешней именно потому, что у нас нет внутренней дисциплины. Тут опять мы воспринимаем право не как правовое убеждение, а как правовое. принудительное право. Это ещё раз свидетельствует о низком уровне нашего правосознания. В главе 6, характеризуя правосознание русской интеллигенции, мы рассмотрели её отношение к двум основным видам права: к правам личности и к объективному правопорядку. А в частности, мы попытались определить как это правосознание отражается на решении вопросов организационных, то есть основных вопросов конституционного права в широком смысле. На примере наших интеллигентских организаций мы старались выяснить, насколько наша интеллигенция способна участвовать в правовой реорганизации государства, то есть в превращении государственной власти из власти силы во власть права. Но наша характеристика была бы неполна, если бы мы не остановились на отношении русской интеллигенции к суду. Суд есть то учреждение, в котором прежде всего констатируется и устанавливается право. А у всех народов раньше, чем развилось определение правовых норм путём законодательства, эти нормы отыскивались а иногда и творились путём судебных решений. Стороны, вынося спорные вопросы на решение суда, отстаивали свои личные интересы, но каждая доказывала своё право, ссылаясь на то, что на её стороне объективная правовая норма. Судья в своём решении давал вторитдное определение того, в чём заключается действующая правовая норма, причём опирался на общественное правосознание. Высоко держать знамя права и вводить в жизнь новое право Судья мог только тогда, когда ему помогало живое и активное правосознание народа. Впоследствии эта созидающая право деятельность суда и судьи была отчасти заслонена правотворческой и законодательной деятельностью государства. Введение конституционных форм государственного устройства привело к тому, что в лице народного представительства был создан законодательный орган государства, призванный непосредственно выражать народное правосознание. Но даже законодательная деятельность народного представительства не может устранить значение суда для осуществления господства права в государстве. В современном конституционном государстве суд есть прежде всего хранитель действующего права. Но затем, применяя право, он продолжает быть и созидателем нового права. Именно в последние десятилетия юристы-теоретики обратили внимание на то, что эта роль суда – сохранилось за ним, несмотря на существующую систему законодательства, дающую перевес писаному праву. Этот новый, с точки зрения идеи конституционного государства, взгляд на суд начинает проникать и в новейшие законодательные кодексы. Швейцарский гражданский кодекс, единогласно утвержденный обеими палатами народных представителей 10 декабря 1907 года, выражает его в современных терминах. Первая статья кодекса предписывает, чтобы в тех случаях, когда правовая норма отсутствует, судья решал на основании правила, которое он установил бы, если бы был законодателем. Итак, у наиболее демократического и передового европейского народа судья признаётся таким же выразителем народного правосознания, как и народный представитель, призванный законодательствовать. Иногда отдельные суды имеют даже большее значение, так как в некоторых случаях он решает вопрос единолично, хотя и не окончательно, ибо благодаря инстанционной системе дело может быть перенесено в высшую инстанцию. Всё это показывает, что народ с развитым правосознанием должен интересоваться и дорожить своим судом как хранителем и органом своего правопорядка. Каково же однако отношение нашей интеллигенции к суду? Отмею тем, что организация наших судов, созданная судебными уставами Александра II 20 ноября 1864 года, по принципам положенным в её основании, вполне соответствует тем требованиям, которые предъявляются к судам в правовом государстве. Суд с такой организацией несомненно пригоден для насаждения истинного правопорядка. Деятели судебной реформы были воодушевлены стремлением путём новых судов подготовить Россию к правовому строю. Первые реорганизованные суды по своему личному составу вызывали самые радужные надежды. Даже наше общество отнеслось с живым интересом и любовью к нашим новым судам. Но теперь, спустя более 40 лет, мы должны с грустью признать, что всё это была иллюзия. У нас нет хорошего суда. правду указывают на то, что с первых же лет вступления в жизнь судебных уставов и до настоящего времени они подвергались неоднократно так называемой порче. Это совершенно верно. Порча производилась главным образом в двух направлениях. Во-первых, целый ряд дел преимущественно политических был изъят из ведения общих судов и подчинён особым формам следствий суда. Во-вторых, Независимость судей всё более сокращалась, и суды и ставились во всё более зависимое положение. Правительство преследовало при этом исключительно политические цели. И замечательно, что оно сумело загипнотизировать внимание нашего общества в этом направлении, и последние интересовалась только политической ролью суда. Даже на суд присяжных у нас существовало только две точки зрения: или политическая, или общегуманитарная. В лучшем случае в суде присяжных у нас видели суд совести в смысле пассивного человеколюбия, а не деятельного правосознания. Конечно, может быть, по отношению к уголовному суду политическая точка зрения при наших общественных условиях была неизбежна. Здесь борьба за право необходимо превращалась в борьбу за тот или иной политический идеал. Но поразительное равнодушие нашего общества к гражданскому суду Широкий слой общества совсем не интересуется его организацией и деятельностью. Наша общее пресса никогда не занимается его значением для развития нашего права. Она не сообщает сведений о наиболее важных с правовой точки зрения решениях его, и если упоминает о нём, то только из-за сенсационных процессов. Между тем, если бы наша интеллигенция контролировала и регулировала наш гражданский суд, который поставлен в сравнительно независимое положение, тон мог бы оказать громадное влияние на упрочение и развитие нашего правопорядка. Когда говорят о неустойчивости у нас гражданского правопорядка, то обыкновенно указывают на дефектность нашего материального права. Действительно, наш свод законов в гражданских архаичен, кодекса торгового права у нас совсем нет, пениктры и другие области гражданского оборота почти не регулированы точными нормами писаного права. Но тем большее значение должен был бы иметь у нас гражданский суд. У народов с развитым правосознанием, как, например, у римлян и англичан, при тех же условиях развивалась стройная система неписанного права. А у нас гражданский правопорядок остается все в том же неустойчивом положении. Конечно, и у нас есть право, созданное судебными решениями. Без этого мы не могли бы существовать, и это вытекает уже из факта существования и деятельности судов. Но ни в одной стране практика Верховного кассационного суда не является такой неустойчивой и противоречивой, как у нас. Ни один кассационный суд не отменяет так часто своих собственных решений, как наш Сенат. В последнее время на решения Сената сильно влияли мотивы, совершенно чуждые праву. Вспомним хотя бы резкую перемену фронта с 1907 года, по отношению к 683-й статье нашего свода законов гражданских, регулирующей вопрос о вознаграждении лиц, потерпевших при эксплуатации железных дорог. Однако, несомненно, что в непостоянстве нашего Верховного Кассационного Суда виновата в значительной мере и наше общество, равнодушное к прочности и разумности господствующего среди него гражданского правопорядка. Даже наши теоретики-юристы мало этим интересуются. И потому наша синацкая косоционная практика почти совсем не разработана. У нас нет даже специальных органов печати для выполнения этих задач. Так единственная наша еженедельная газета Право, посвящённая отстаиванию и разработке формального права, существует только 10 лет. Невнимание нашего общества к гражданскому правопорядку, тем поразительнее, что им затрагиваются самые насущные и жизненные интересы его. Это вопросы повседневные и будничные. От решения их зависит упорядочение нашей общественной, семейной и материальной жизни. Каково правосознание нашего общества, таков и наш суд. Только из первых составов наших реформированных судов можно назвать единичные имена лиц, оказавших благотворное влияние на наше общественное правосознание. В последние же два десятилетия из наших судов не выдвинулся ни один судья, который приобрёл бы всеобщей известности, симпатии в русском обществе. Как коллеги, судьи, конечно, нечего и говорить. Судья не есть у нас почётное звание, свидетельствующее о беспристрастии и бескорыстии, Войском служение и только интересом права, как это бывает у других народов. У нас не существует ни рециприятного уголовного суда. Тут правда, политические причины играют решающую роль. Но и наш гражданский суд стоит далеко не на высоте своих задач. Невежество и небрежность некоторых судей прямо поразительны. Большинство же относится к своему делу, требующему неустанной работы мысли, без всякого интереса, без вдумчивости, без сознания важности и ответственности своего положения. Люди, хорошо знающие наш суд, уверяют, что сколько-нибудь сложные и запутанные юридические дела решаются не на основании права, а в силу той или иной случайности. В лучшем случае талантливый работающий поверенный выдвигает при разборе дела те или другие детали, свидетельствующие в пользу его доверителя. Однако часто решающим элементом является даже невидимость права или кажущееся право, а совсем посторонние соображения. В широких слоях русского общества отсутствует и истинное понимание значения суда и уважения к нему. Это особенно сказывается на двух элементах из общества, участвующих в каждом суде — свидетелях и экспертах. Чрезвычайно часто в наших судах приходится убеждаться, что свидетели и эксперты совсем не сознают своей настоящей задачи способствовать выяснению истины. Насколько легкомысленно некоторые круги нашего общества относятся к этой задаче, показывают такие невероятные, но довольно ходячие термины, как достоверный или честный лжесвидетель. Скорого суда для гражданских дел У нас уже давно нет. Наши суды завалены такой массой дел, что дела, проходящие через все инстанции, тянутся у нас около 5 лет. На могут возразить, что непомерная обременённость суда является главной причиной небрежного, и трафаретного отношения судей к своему делу. Но ведь при подготовленности и осведомлённости судей, при интересе к суду как со стороны его представителей, так и со стороны общества, Работа спорилась бы, дела решались бы и легче, и лучше, и скорее. Наконец, при этих условиях интересы правопорядка приобрели бы настолько решающее значение, что и количественный состав наших судов не мог бы оставаться в теперешнем неудовлетворительном положении. Судебная реформа 1864 года создала у нас и свободных служителей права, сословия присяжных поверенных. Но ну и здесь приходится с грустью признать, что, несмотря на свое существование более сорока лет, сословие присяжных поверенных мало дало для развития нашего правосознания. У нас были и есть видные уголовные и политические защитники. Правда, среди них встречались горячие проповедники гуманного отношения к преступнику. Но большинство... Это лишь борцы за известный политический идеал, если угодно, за новое право, а не за право в точном смысле слова. Чересчур увлечённые борьбой за новое право, они часто забывали об интересах правоформального или права вообще. В конце концов, они иногда оказывали плохую услугу и самому новому праву, так как руководились больше соображениями политики, чем права. Но ещё меньше пользы принесло наше сословие присяжных поверенных для развития гражданского правопорядка. Здесь борьба за право очередью щур легко вытесняется другими стремлениями, и наши видные адвокаты сплошь и рядом превращаются в простых дельцов. Это несомненное доказательство того, что атмосфера нашего суда и наше общественное правосознание не только не оказывают поддержки в борьбе за право, но часто даже влияют в противоположном направлении. Суть не может занимать того высокого положения, которое ему предназначено, если в обществе нет вполне ясного сознания его настоящих задач. Что у такого сознания у нашей интеллигенции нет, доказательство этого ниисчислимо. Из всей масс их возьмём хотя бы взгляды, высказанные случайно в нашей Государственной Думе членами её, выразителями народного правосознания, Так член второй Думы Алексеинский, представитель крайней левой, грозит врагам народа судом его и утверждает, что этот суд страшнее всех судов. Через несколько заседаний в той же Думе представитель крайней правой Щульгин оправдывает военно-полевые суды тем, что они лучше народного самосуда и уверяет, что последствием отмены военно-полевых судов будет самосуд в самом ужасном виде, от которого пострадают и невинные. Это употребление в суе слово «суд» показывает, однако, что представление наших депутатов о суде отражает еще мировоззрение той эпохи, когда суды приговаривали отдавать осужденных на поток и разграбление. Нельзя винить одни лишь политические условия в том, что у нас плохие суды. Виноваты в этом и мы сами. При совершенно аналогичных политических условиях у других народов суды все-таки отстаивали правы. Поговорка «Есть судья в Берлине» относится к концу 18-го и первой половине 19-го столетия, когда Пруссия была еще абсолютно монархическим государством. Все сказанное о низком уровне правосознания нашей интеллигенции сказано не в суд и не в осуждении. поражение русской революции и события последних лет уже достаточно жестокий приговор над нашей интеллигенцией. Теперь интеллигенция должна уйти в свой внутренний мир, вникнуть в него для того, чтобы освежить и оздоровить его. В процессе этой внутренней работы должно наконец пробудиться истинное самосознание русской интеллигенции. С верой, что близко то время, когда правосознание нашей интеллигенции сделается Созидателем и Творцом нашей новой общественной жизни, с горячим желанием этого были написаны и эти строки. Путем ряда горьких испытаний русская интеллигенция должна прийти к признанию наряду с абсолютными ценностями личного самоусовершенствования и нравственного миропорядка, также и ценностей относительных, всего обыденного, но прочного и нерушимого правопорядка.